Точка кипения Эта самая точка кипения есть у всех. Проблема только в том, что она у всех разная. Кто-то заводится с полпинка, воздевая руки вверх и оглашая мир воплями, но, как правило, быстро заводясь, быстро и успокаивается. А кто-то закипает медленно, долго и очень незаметно. И если не снизить количество жара, срывается так... что мало не кажется никому. Таня принадлежала именно ко второй категории людей. Среди знакомых она слыла как очень спокойный и уравновешенный человек, терпеливый и практически невозмутимый. И только родные и близкие, а также Танин кот Сардель, знали, насколько это не соответствует истине. Сарделью иногда снился, тот единственный раз — когда он стал виновником закипания и последующего кота-кошмара. И ничего такого уж жуткого он и не делал, просто метил пару уголков. Ну ладно, ладно, не пару, побольше, но можно было же спокойно дать знать, что ей это не нравится. «Я тебе прошу, ну не надо так, Сардель», — просила хозяйка ежевечерне, вымывая все углы квартиры, осчастливленные вниманием Сарделя. А иногда так. Кот, я тебе как человека прошу, не смей метить углы. Периодически даже так. Нельзя это делать, скотина ты, вредная. Но Сардель, разумеется, пропускал это мимо ушей год. Целый год, то есть 365 суток, он не пропускал ни одного дня, чтобы не расцветить ароматы Таниного жилища своим амбре. На 366-й, Нет, даже на 367 день. Кот узрел, как усталая хозяйка пришла домой, привычно сняла и спрятала туфли, сумку и куртку, которые тоже могли быть им приравнены к углам, вымыла руки, переоделась. Но вместо того, чтобы привычно взять тряпку для углов, она как-то странно прищурившись, смотрела их, зачем-то принюхалась, а потом... Это потом заставляло Сарделя раз за разом бежать во снах, перебирая лапами и нервно поджимая хвост к пузу, потому что ему снилось, как хозяйка, которую он особо и всерьез не воспринимал, раз за разом доказывая, что главный тут он. Рывком цапнула его за шкирку и... Как я отучила кота метить углы? все просто. Вытерла им все метки, вымыла его. потом еще раз вытерла, ну и до чистоты, пока пахнуть не перестала. Конечно, он был против, еще бы. Он даже возражал чего-то. Именно так Таня описывала метод воспитания Сардели. Кот при этом скромно молчал и делал вид, что всё вышесказанное его ни чуточки не касается. Он старательно не вспоминал, как им мыли, его стирали и даже слегка отжимали а потом опять им мыли углы причем было ощущение что его захватил и понес жуткий ураган потому как то что все это проделывало было сгустком ярости и никак не могло быть его покорной и послушной человекой когда хозяйка подобрала где-то и привела этого самого конкурента сардель отнесся к нему сурово Тут есть место только для одного акотика, решил он. Нет-нет, у котов чувство самосохранения отменное. Именно поэтому Сардель больше ничего и нигде не метил, себе дороже, просто демонстрировал свое отношение. Сардель не подпускал Стаса к себе, не позволял себя гладить, не поддавался на вкусные кусочки и умильные к искысенья. «Ну, не понимаю». «Чего он у тебя такой строгий, а?» — вздыхал Стас. «Вишь, какой надулся. Вишь, к тебе со всей душой, а ты...» «Ревнует», — улыбалась Таня. Она так радовалась, что у них со Стасом столько общего. Оба были домоседами, любили готовить, предпочитали отдыхать в лесу или на озерах, обожали старые советские комедии и мультики, хорошие детективы и, что немаловажно, любили животных». Сразу видно, хороший парень, а добрый листа Сатанин родители. А я говорю, котик, фыркал сардель, вот он еще себя проявит. Коты наблюдательны по природе. Конечно, разве поймаешь тут мышку, если будешь лопоухим ловцом ворон? Сардель-то отлично видел крохотные зацепочки, явно указывающие на котиковскую натуру Стасика. Валяется на боку, когда Таня готовит. Это раз. И пусть мяучит постоянно, что и сам любит это делать. Вранье. больше всего он любит, когда ему готовят, а он лопает. Причем выедает самые-самые вкусные кусочки, точно как я. Потом вечно занимает самое-самое уютное место. Даже иногда быстрее меня успевает». Очень даже по-котиковски делает вид, что не слышит, когда ему говорят что-то сделать. Я-то вижу, сам такой. Шкурки свои раскидывает, как я, шерсть. Вот куда лапу не поставь, везде его шкурки. Сардель поднял лапу я смотрел брошенную на диван статиковскую футболку. Вздохнул и плюхнулся на нее. Раз уж этот людокотик оставил свою шкуру, грех жестко ее не удобрить. Вдоволь покатавшись по ошерстившейся тряпочке, Сардель принюхался. «О, еда! Еда готова!» Но стоило ему только сделать пару шагов к кухне, как мимо промчался конкурент. «И нюх у этого типа, как у кота», — Удовлетворенно кивнул Сардель. «Я ж мявлю, котик он. натура у него такая, против натуры не попрешь. Натура натурой, но, похоже, Таню все устраивало, причем устраивала настолько, что когда Стас сделал ей предложение лапы и сердца, ой, простите, руки и сердца, она его с радостью приняла. Через некоторое время после свадьбы, сыгранной именно так, как обоим молодоженам было приятно, на природе, Стас начал обращать внимание на очень-очень пристальные взгляды Сарделя. «Тань, понять не могу, что он так смотрит-то на меня? Вот иногда ночью просыпаюсь, а в темноте глаза сверкают. Причем, что показательно, именно меня рассматривают. Ну, может, ты ему нравиться начал». предположила Таня, набрав богатый улов из одежды супруга, разбросанной по квартире. «Стасик, ну, пожалуйста, я же тебя каждый день прошу. Собирай вещи. Ты их разбрасываешь куда быстрее, чем я убираю». «А, вещи. Да, что-то ты мне говорила такое. Конечно, дорогая, сейчас только уровень пройду. И да, что у нас там так вкусненько пахнет?» «Ха-ха». Звучно выдохнул Сардель на мявлике. Я так и знал. Примечание автора. Уважаемые читатели. У кота Сарделя есть абсолютно реальный прототип. Кастрированный, обследованный вдоль и поперёк. Иногда коты оставляют лужи, где не надо, из-за проблем с мочеполовой системой или из-за диабета. Так что... Первонаперво исключили заболевания И абсолютно здоровый. живет у моей знакомой. Реально метил каждый день и везде, где мог. Плевать хотел на всякие средства. Запахи, феромоны. Просто без разницы ему было, чем-то моют, брызгают, испаряют, протирают. Знакомая извела ветеринаров. В конце концов у нее спросили, почему она отказывает своему коту в его точке зрения. Он реально может считать себя главой дома и указывать ей ее место. Судя по всему, так и было. Она пришла домой, обнаружила очередные метки день, два, три, месяц, а потом взяла, да и вытерла им все следы его главенства. Нет, не стирала его, конечно, но кот был в шоке. Признал ее главой и успокоился. «Нет-нет», — Кот ничуть не изменил свое мнение о Стасике. Напротив, он укрепился в уже имеющемся. А вот наблюдал внимательно он по вполне понятной причине. Ну и что, что на углы он метки не ставит, зато отмечается везде, где сидит, лежит и идёт. И ничего, что не так, как я. Я-то всего лишь... Запахом показывала, что тут все, все моё. А он стал бить пространство своими шкурками, огрызками, налапниками и прочими способами. Все равно эти его метки хозяйка уже начала замечать. Мало того, говорить уже начала, мол, не надо, Стасик. Скоро она будет говорить хмуро, а потом смотреть так, ух. как смотреть. А потом... О, котик Стасик, да ты представить себе не можешь, что тебя ожидает. Моя хозяйка в гневе страшна. Кот невольно припомнил и вздрогнул. Да уж, не хочу я это пропустить. ни одного шашка, ни одного фырка, И мне его чего-то уже даже жалко. Он же просто не сообразил, что она вовсе не от слабости характера такая тихая и спокойная, а потому что у нее все унутрях кот так концентрировается. Во как? Сардель наблюдал? Стасик наглел, уже в открытую переходя в разряд домашних питомцев. Он перестал участвовать в хозяйственных тратах, находя гораздо более интересные применения своей зарплате. Однако есть, он любил регулярно и вкусно, сбором одежды, растекающейся от него волнами, выносом мусора или закупкой продуктов себя не утруждал. Правда, и на ежедневную воркотню Тани о том, что надо денег дать, продукты купить, вещи собирать, не раскидывать упаковки от чипсов и сухариков и помочь ей прибить полочку в ванной, он реагировал абсолютно добродушно, с охотой заверяя жену в том, что «Танюш, все понимаю, все сделаю, только попозже. Ладно, ласточка моя». Ласточка начинала тихонько шипеть, радуясь сарделе. Менялась в лице... стискивала покрепче зубы, чтобы не наговорить чего-то лишнего, но пока собирала вещи, покупала продукты, убирала, стирала, мыла все, что оставалось от Стасика, начиная от посуды и заканчивая грязными отпечатками лап, ой, то есть ног, с которых ее ненаглядный, иногда забывал снять зимние кроссовки смехом. «Это все из-за тебя, Любушка моя», — добродушно смеялся Стасик. ты мне такие теплые, удобные кросы купила, что я их уже и на ногах-то не чувствую. Зато я очень даже чувствую, когда приходится все это мыть», вслед ненаглядному говорила уставшая на работе Таня. «Ну-ну, чует моя покоцанная поломойством шкурка, что кто-то сильно рискует, и если этот кто-то не врубится, что хвост надо поприжать и углы не метить». «Ой, то есть ничего не раскидывать и Танечку мою не раздражать, но придется ему сильно пожалеть». Сардель плотно прижал к себе собственный хвост, невольно припомнив о внезапном превращении его Танечки в неведомую ураганную силу и с некоторым даже сочувствием покосился на чудика. Прям даже жалко мне его. Жалестно ходит такой, ну, как я. Эх ты, котенок за уши не трёпанный». Сардель — кот невредный, поэтому, понимая, что до глобального взрыва эмоций его Тани осталось всего ничего, Даже стал допускать невиданные раньше вольности, позволять почесать себе за ушком, угостить вкусным и даже фамильярно взять на руки. «Ну, наконец-то! Оттаял!» — радовался наивный и смешной Стас. «Ха, я не оттаял. Я проявляю эту, как ее на людявлике увеличают. А, солидмерность!» Солидарность кота имела свои границы, поэтому он получил истинное удовольствие от первого подтверждения своей правоты. Татьяна пришла домой после очень напряженного пятничного рабочего дня. Пришла? Не, скорее, доползла. Причем ползла-то она в надежде сейчас передохнуть, помокнуть в ванной, поваляться на кровати. А что, имею право, продукты куплены, ужин приготовлен, Огромная сковорода котлет имеется, и салат есть из чего сделать. Даже овощи вымыла с утра и картошку начистила. «Попрошу Стаса сделать пюре и салат, пока я в ванной буду». Она открыла дверь и, переступив через порог, плюхнулась на банкетку при входе. «Ух, как устала!» — выдохнула она. «Стасик, ты дома?» Вопрос был риторическим. Шумела и гудела игра, сопровождаемая комментариями ее любимого мужчины. Да кто ж так мечом-то владеет? Эльдурас, справа заходи, справа! А Ильреэль слева. Эльфы в поле, лениво подумала Таня. Оно и понятно, вчера были танки, позавчера орки. Стасик, милый, окликнула она погромче. Я пришла! А, ласточка моя, как я соскучился! «Зая, что у нас на ужин?» «Стасик, сделай пюре и салат, ладно? Я чего-то падаю совсем». «Ой, Кисуль, я тут с ребятами так занят. Давай сама, лады?» Сардель, внимательно наблюдая за дивными изменениями Таниной морды, ой, то есть лица, удовлетворенно кивнул сам себе и шустренько убрался на шкаф. «Там-то оно будет спокойнее для разумного кота». Таня была близка к краю, но сдержалась. Ну, ладно, чего уж я. Может, он тоже устал, может, пришел только что. Ну, все же по-разному отдыхают. Я вот в ванной, а он у компа. Да и потом, что за проблема-то? Картошку сварить и капусту с помидорами и огурцами нарезать. Она быстро переоделась, мимолетно заглянув в комнату с мужем, эльфами и каким-то едва уловимым, но знакомо вкусным запахом. Вот голодная. Даже там запах котлет мерещится. Рассмеялась Таня, не замечая сочувственный взгляд сарделя. Так-так, картошка варится, овощи режутся, ножки гудят, голова болит. Может, котлетку слопать, пока суд додела. Маленькую. Там такая была. Таня решила, что возьмет себе... Маленькую котлетку, а мужу даст котлету побольше, и так они на пару дождутся ужина, не скопытившись от усталости. Так, не поняла. А куда ж я котлеты-то поставила? Вот растяпа -то. Сама поставила и сама не могу найти. Таня перерыла весь холодильник. Котлет не было. Я же точно их делала. Может, может Стасик взял контейнер? Нет, можно было, конечно, себе выложить, а остальное оставить в холодильнике. Но он же у меня такой рассеянный. Надо сходить спросить. Татьяна пришла к мужу, героически прорубавшемуся сквозь ряды жутковатых тварей, и уже даже рот открыла спросить. Но тут узрела объект поисков. Перед ней стоял этот самый круглый красный контейнер из плотного пищевого пластика. Пустой. Крышка валялась на полу. Нет. «Наверное, я перепутала и куда-то в другое место котлеты убрала», — осенила Татьяну. Она машинально взяла объемистый контейнер в руки, машинально понюхала его и нос исправно доложил, что нет, ничего она не перепутала, котлеты здесь были. «Стасик, а ты куда котлеты убрал?» — задала Таня дурацкий вопрос. «А, ласточка, какие котлеты? О чем ты? Не мешай!» Или что, уже ужин готов? Стас, на ужин были котлеты, много-много. Они лежали вот тут. Таня потрясла емкостью внушительных размеров перед носом благоверного, чувствуя, что из глубины души поднимается что-то знакомое, давно подавляемое, яростно кипящее и даже булькающее. А, эти котлеты! Да я их все съел. Понимаешь, я пришел-то в час дня. Голодный был, вот и взял поесть. Хлеб брать было лень, а ты так классно готовишь, что я немного увлекся. Так что у нас на ужин? Я скоро с ребятами закончу уже. Илриэль, сзади, сзади, берегись!» Именно эту фразу мог бы ему мяукнуть Сардель. Мог бы, но не стал. Во-первых, не поймет, А во-вторых, это ему уже и не поможет. Илриэль так и не узнал, почему из игры так внезапно исчез их с Эльдурасом Сабрат. Эльф Стасирель. Зато Стасик внезапно ощутил, как его кресло неожиданно разворачивается на 180 градусов, и он вместо экрана компа видит какую-то разъяренную валькирию с внешностью его Тани. Но это явно не она, потому как Танька покладистая и спокойная, как Танка, а это... Ой, ты чё?» — взвизгнул Стасик, обнаружив контейнер из-под котлет у себя на голове. «Ай, да что такое-то?» Так он прокомментировал насильственный отрыв себя любимого от кресла и экстренное препровождение его организма с контейнером, наушниками и зажатой в мужественной длани беспроводной мышкой прямиком к входной двери. «Тань, да что я сделал?» Рычание было ему ответом. Татьяна... ощутимо приложившая супруга во входную дверь, пожалела, что она не открыта, а потом припомнила о его вещах и ураганным смерчем крутанулась в комнаты. Разбросанное по всем горизонтальным поверхностям стасового имущество парадоксальным образом втягивалось в танины руки и переправлялась в безразмерный баул на колесиках. «Тань, Тань, ну что ты делаешь? Ты что обиделась на котлеты?» Тань, это глупо. Ну, поел я. И чё? Ну, давай я тебе омлет сбацаю, хочешь? Я ж такие омлеты делаю, закачаешься. Тань, ну не надо так сразу-то. Сказала бы, чтобы я убрал, я б убрал. Нет, честно-честно. Нет, честно-честно. Я все уберу. И полку твою прибью. Хочешь? Прямо сейчас, да? Чё? Ты ее еще два месяца назад прибила? Так тем более не понимаю, чего ты завелась. «Поздняк мяутанца. Тебе еще повезло. Она могла бы и полы тобой вымыть», — сочувственно сообщил ему со шкафа Сардель. «Она сейчас вообще все могет. Вот что в голову ей придет, то и сделает. Так что лучше не сопротивляйся, целее будешь». «Нет». Стасик, благоразумием Сарделя не обладал. все таки он был не совсем котиком. Он попытался было посопротивляться. Хорошо ему тут было, не то что в родительской квартире, где отец с матерью постоянно чего-то от него хотели. Но был скручен и выдворен из станиной квартиры вместе с вещами, игровым ноутом, миской из-под котлет и кучкой футболок и трусов в баул не поместившихся. догонку выпнутому на лестничную площадку Стасу отправились в полет меховые кроссовки, со стуком приземлившиеся в аккурат на своем хозяине. «Ай, Танька, ты чё, зверела, что ли?» — взвыл Стас. «Да что такое случилось?» Из соседской двери выглянул седовласый дедок и хмыкнул. «Что, молодой человек, у вас тоже несовпадение...» Точек кипения? Чё? Ну, вам-то кажется, что раз в вас ничего тяжелого сразу не прилетело, то она это и не заметила. А если и заметила, то спустила на тормозах. А это щепочка в костерок. Одна, другая, третья. Вы-то их добавляете и добавляете. А она вроде как и ничего не реагирует. А раз так... Вы уже не щепочки, а бревнышки подкидываете. А что? Ничего же не будет. А оно все будет. И еще как будет? Да когда вы не ожидаете? Да с такой силой, словно что-то взорвалось, как вулкан. Так, так, закивал Стас. А это она взорвалась, закипела и того. Бух! Сочувствую. Ну ладно. Заболтал тебя с вами, а мне лучше бы свою жену не доставать. Я уж тоже чую, что щепочек многовато подложено. Скоро превышение критической массы будет. Лучше не провоцировать, ибо чревато. Старичок начал закрывать двери, а Стас, опомнившись, заторопился. «Погодите, а что мне делать-то? Кто ж знает что? Были бы вы котом, она бы пожалела». а вы-то человек, с вас и спрос больше». Сардель беззастенчиво подслушивал под дверью, согласно кивая на каждое утверждение опытного соседа. «Да уж, котик тут может быть только один. Придётся выбирать. Или ты человек? Тогда будем. Или вали отсюда искать новую дурочку, которая такого здоровенного кошака приютит. Да смотри, в следующий раз выбирай такую, у которой точка кипения не такая отдаленная. Лучше пусть сразу тебе скандал устроит, а то ты расслабляешься и хамеешь. А это только нам, истинным котам позволено». И то не всем и не всегда. Разумный Сардель подождал еще немного, а потом отправился к своей человеке. Утешать, помогать есть выкопанную со дна морозилки и экстренно размороженную в качестве лекарства колбасу и мурлыкать что-то исключительно успокоительно поддерживающее. главное это что? Главное — «Баланс котиков в доме восстановлен», — рассуждал Сардель уже глубокой ночью. «Надо бы проследить, чтобы следующий таким не был. Если ей надо будет какая-то вредность в доме, лучше я угол того снова буду метить. От меня все равно вреда меньше. Да и точку ее кипения я уже хорошо знаю. Успею вовремя остановиться». «Наверное». Стас долго пытался понять, что же он сделал не так. Нет, он вовсе не был глуп. Просто в его семье просьба что-то сделать всегда звучала очень громким приказом, чаще всего сопровождаясь стуком кулака по столу. Это было понятно. Надо. А Когда просила Татьяна, он и внимания не обращал, иначе воспитан. Опять же, ни отец, ни мама Стаса никогда не держали претензии в себе. Если что не так, в ход шло громогласное выяснение отношений, во время которого курс семейного корабля выравнивался, обходил рифы, мели и прочие неприятности. Так что на фоне этого негромкая Танина «Сделай, пожалуйста, если у тебя не затруднит». «Нет, можно попозже, если ты сейчас занят». Звучало совсем-совсем тихо и не обязательно к выполнению. Именно поэтому он и сидел всю ночь в своей комнате родительской квартиры, пытаясь понять, где же у его жены начиналась та самая точка кипения и как именно им общаться, чтобы критическую массу, о которой говорил сосед, не превышать. «Эх, хорошо же так было», — вздыхал Стас. «Ну, чего бы ей не сказать погромче, как люди говорят, а...» Он остро позавидовал коту Сарделю, с которого спрос невелик, не зная, что и кот обнаружил ту самую грань терпения своей хозяйки, за которую лучше не заходить.